Глава восьмая Я просыпаюсь с внезапно оттяжелевшей, словно налившейся свинцом головой. Рядом со мной никого нет, и это почему-то меня удивляет. Часы показывают шесть часов утра, и это удивляет меня ещё больше, так как я почему-то уверена в том, что сейчас должно быть не менее трёх часов дня. Почувствовав дискомфорт в беспокоящем меня левом плече, я хочу поправить своё предплечье, но оно вдруг отказывается подниматься. Я с замиранием сердца бросаю взгляд на свои руки и осознаю, что они привязаны к поднятым перилам койки. Какое-то время я не могу понять, что происходит и что мне нужно сделать, чтобы освободиться. Как вдруг я замечаю большую, незнакомую мне красную кнопку, закреплённую рядом с моим правым запястьем. Недолго думая, я нажимаю её. Прошёл день. Никого из моих родственников ко мне не пропустили. В этом я так же уверена, как и в том, что они наверняка пытались сегодня прорваться ко мне. что именно произошло и как из моей жизни выпало по меньшей мере 80 часов, я не помнила. Доктор сказал, что у меня случился нервный срыв. Подробностей он мне не рассказывал, а я не расспрашивала, не желая вдруг услышать о том, что накануне я что-нибудь разгромила или, например, расцарапала лицо какой-нибудь миловидной медсестре. Кстати, где та темнокожая медсестра, которая интересовалась моими походами в туалет? И всё же я не стала расспрашивать о подробностях именно из-за страха. Я боялась, что доктор расскажет мне что-то страшное, что-то, что заставит меня думать, будто я начинаю сходить с ума. Для меня это будет слишком тяжело. Моя жизнь и так один сплошной психоделический триллер. Не хватало ещё, чтобы у меня и это отняли. Я хотела оставить себе хотя бы незначительный контроль над собственной жизнью. В смирительной рубашке я точно не переживу. А лучше сразу пулю в голову. И всё же. Что-то ведь должно было вызвать приступ. Он ведь не мог случиться спонтанно. Или это было не что-то, а? Нет. Ничего не помню. Я не стала расспрашивать доктора сразу, а позже было уже поздно. Тот факт, что мои руки освободили немедленно после моего пробуждения и моего ответа на вопрос доктора о том, как я себя чувствую, не мог меня не воодушевлять. Если бы люди в белых халатах сочли меня свихнувшейся, едва бы они развязали мне руки. И всё же, обретя эту маленькую свободу, но заметив, что медсестра стала навещать меня регулярно один раз в час, раньше это случалось не больше 8 раз в сутки, и то из-за регулярных смен капельниц. Я старалась вести себя тихо. Не требовало пропустить к себе родственников. Без разговоров со стороны съела весь завтрак и обед, ужин смыв в унитаз, чтобы не вызвать у медсестёр беспокойства относительно моего отвратительного аппетита. Профессионально делала вид, будто читаю сборник стихов зарубежных поэтов, который передала мне Амелия. Иногда и вправду вчитывалась в рифмованные строчки. В общем, была паёнка, несмотря на то, что моя аура была явно обесцвеченной. Ноль эмоций. И всё же проведённый в одиночестве день дал о себе знать. Тем более этот день — дата, выбитая сразу на двух гранитных камнях, без учёта камней душевных. Раз я провела большую половину вчерашнего дня под действием снотворного или успокоительного, не суть. Выходит, мы с 26 не виделись накануне. Он приходил только по ночам после того, как медсёстры становились менее бдительными, и внезапные гости не могли вмешаться в наши встречи. Исходя из этого, можно сделать вывод, что наша встреча... Исходя из этого, можно сделать вывод, что наша встреча не изгладилась из моей памяти. Её просто не было. Мы точно не виделись больше суток. Значит, 26 придёт сегодня. Я была уверена в этом так же наверняка, как и в том, что до полуночи оставалось ещё 2 часа. И всё же мне слишком опостылило на протяжении целого дня строить из себя прилежную пациентку. Поэтому сразу после того, как медсестра поставила мне вечернюю капельницу и сказала, что придёт её снять спустя час, Я, дождавшись её ухода, спустилась со своей койки и, котя рядом капельницу, направилась к выходу, по пути не забыв посетить уборную. Более-менее расчесав свои взъерошенные волосы, я уставилась в зеркало. Хорошо, что медсестра, помогавшая мне позавчера мыться, посоветовала уложить мои волосы пенкой, благодаря чему я теперь выглядела так, словно только что вышла от стилиста-парикмахера. Однако мои волосы были единственным, что спасало мой внешний вид. Бледная, почти синюшная кожа, синяк под левой скулой, ещё один у нижней губы, намёк на синяк над бровью и пара синяков под глазами. Подобные зачастую бывают у людей, страдающих регулярным недосыпом. Казалось, что я вся стала почти синей, за исключением внезапно бордовых губ. Не исключено, что на моё отражение в зеркале ещё влияло далеко не самое лучшее освещение. Но об этом я не задумывалась. Поэтому сейчас всерьёз считала себя на вид едва ли не утопленницей. И всё равно меня это не остановило от задуманного похода. Выйдя из своей палаты, я по прихрамывая отправилась к двери палаты, расположенной справа от моей. Мне оставалось всего каких-то пару шагов, когда где-то вдалеке за моей спиной раздался знакомый женский голос. Эй, деточка, куда ты собралась? Я обернулась. Знакомая мне темнокожая медсестра, имя которой я до сих пор так и не удосужилась прочесть на её бейдже, стояла в конце коридора и странно махала мне рукой. Я в гостях, крикнула я изо всех сил, и хотя получилось как-то вяло, я была уверена в том, что она меня услышала. Сделав последние два шага, я дважды постучала костяшками пальцев в дверь и, не дожидаясь ответа, открыла её. "Эй!" удивлённо радостно воскликнул 26, увидев меня прежде, чем увидела его я. Его койка, в отличие от моей, располагалась слева, поэтому я сначала замешкалась. Решила тебя навестить. Поджала губы в скупой улыбке я, сделав три шага вперёд. Двадцать шесть, вставший со своей койки с завидной для меня ловкостью, подошёл ко мне, и в этот самый момент дверь за моей спиной открылась. «Мисс Палмар, вам следует вернуться к себе». «Не стоит», — приподнял руку двадцать шесть. «Я за ней присмотрю». Пока мой союзник взял на себя обеспокоенную медсестру, я взялась за изножье его койки и, обойдя её, села на край, Зажав штатив в свои коленницы между колен. Вы уверены? с недоверием переспросила моего знакомого медсестра. Конечно, уверен. Я не повернулась, чтобы увидеть, но я слышала, как 26 улыбнулся. И держу пари, сделал это весьма лучезарно. Можете за неё не переживать, батте. Значит, батте? А ведь мы с ним находились здесь одинаковый промежуток времени. Однако имя этой постоянной медсестры из нас двоих знал только он. И всё же, Знающие меня люди могут сказать, что это неудивительно. Не ожидал тебя увидеть, признался 26, как только Бэтти закрыла за собой дверь. Я осмотрелась. Палата моего знакомого была определённо лучше моей. Стены выкрашены в нежно-бежевый вместо белого, оттеняющего синим, как это было у меня. Крупный плазменный телевизор, мягкий диван, стеклянный стол с лежащими на нём глянцевыми журналами, элегантный платиновый шкаф. Резная прикроватная тумбочка, постель, застелена по-домашнему уютным покрывалом. «Гостиничный номер, а не больничная палата», — криво ухмыльнулась я. «Вообще-то твоя палата тоже люкс-класса». «Я тоже так думала, пока я не увидела твою», — продолжала ухмыляться я. «Просто мне выдали последнюю свободную палату в шесть звёзд. Тебе же досталось пять. Смирись. И почему же шесть звёзд досталось именно тебе?» «Действительно любопытный вопрос». «Ведь Дариан наверняка сделал всё, чтобы мне досталась лучшая палата. Так почему не это?» «Хороший вопрос», — сев слева от меня, поджал губы двадцать шесть. «Просто ты богатенький», — предположила я. «Хотя я и не миллиардер, всё же я могу позволить себе пару недель люкса в больнице. Просто для справки, на фоне Дариана Риордана я обеден, словно церковная мышь». Задорно ухмыльнулся мой знакомый, но мне впервые не передалось его злорадство. Я не ожидала услышать из его уст имя Дориана, но что-то мне подсказывало, что не неожиданность, а именно само прозвучавшее вслух имя заставило меня сжаться. Если мерить материальное богатство Риорданами, тогда я вообще нищенка. Нахмурив лоб, отвела взгляд от собеседника я, положив обе свои руки на штатив капельницы и подкатив её к себе ещё ближе. Знаешь, 24, мне кажется, что ты слишком много думаешь. Тебе просто необходимо расслабиться. Двадцать шесть положил руку на моё плечо с явным намерением его пожать. Но я тут же прогнулась от разлившейся в плече покалывающей боли. «Извини», — резко отдёрнул руку он. «Ты сегодня без повязки, я и забыл, что у тебя вывих. Значит, мне стоит расслабиться?» Ухмыльнулась я скорее от неожиданной боли, нежели от желания улыбнуться. «Знаешь, я ненавижу число двадцать четыре. Если быть точной, тогда конкретно эту дату. Сегодняшний день...» Ровно 11 лет назад моя жизнь в этот день пошла на перекосяк. И что же случилось? Сдвинул брови 26-й, самым давай мне понять, что слушай внимательно. Что ж, по крайней мере, ни одна я отличалась отсутствием такта. Меня это даже порадовало. Машину за рулём которой сидела моя мать, на полной скорости протаранил мусоровоз. Она и мой старший брат погибли. Ещё один брат впал в десятилетнюю кому. Из Катара, пролежав 10 лет без единого признака жизни, чудом вышел 4 месяца назад. Я же выжила, провалялась в больнице целый год и подорвала своё душевное состояние. Всё усугубляется тем, что перед столкновением я поменялась местом с братом, который в итоге погиб. Бонусом к этому месяц назад выяснилось, что в тот день за рулём была вовсе не моя мать, а без вести пропавшая после той аварии её сестра-близнец. о чём я, как единственная выжившая в той мясорубке, могла бы сообщить, если бы распознала подмену. Я замолчала, и двадцать шесть поддерживала повисшую в воздухе тишину не менее десяти секунд. «Ничего себе, какое у тебя должно быть! Огромное необоснованное чувство вины лежит камнем на душе», — вдруг выдал он. «Почему это необоснованное?» Сдвинув брови и посмотрев в тёмно-голубые глаза собеседника, приняла воинственную стойку я. «Неужели непонятно?» Ты должна смириться с тем, что это был не твой выбор, а выбор твоей матери, тёти, брата. Ты должна это отпустить, просто быть им благодарна. Как думаешь, они были бы в восторге, узнав, что ты осуждаешь их выбор, который стоил им жизней. Не переставая хмуриться, я ещё несколько секунд смотрела на 26, после чего, опустив руки вниз по холодному штативу капельницы, слегка пригнула голову и посмотрела на побелевшие костяшки своих сжатых кулаков. Возможно, он был прав, но он был первым, кто сказал мне об этом. Мне необходимо было подумать над услышанным. И всё же, как бы глупо это ни звучало, мне не нравится цифра двадцать четыре. «Парадоксально, что ты меня называешь именно этой цифрой», — вновь посмотрела на собеседника я. «Возможно», — пожал плечами двадцать шесть. «У тебя есть имя?» — резко поинтересовалась я, слегка расправив плечи. «Странный вопрос», — ухмыльнулся мой собеседник. Будь-то его у меня может не быть. Во всяком случае, я знаю твоё имя. Откуда? Перестань так хмуриться. Сорвался на смешок 26. Мис Палмер, верно? Ведь ты ведь только что при мне обращалась к тебе именно так. Да и я слышал, как тебя называют Ташей. От кого ты слышал? Я не ожидала, что столь невинный вопрос заставит его вдруг замяться. Помнишь вчерашний инцидент? Почасав указательным пальцем в скулу 26, неожиданно ответил вопросом на вопрос. «Инцидент?» Сначала я не поняла, но потом мой разум словно прояснился. «А, у меня был нервный срыв». Я отвела от собеседника смущенный взгляд и, посмотрев на своё оголённое предплечье, почесала кожу возле вставленной в распухшую вену иглы. Прежде у меня подобного не случалось. И я запнулась, вдруг вспомнив, что на самом деле случалось. Точно случалось. Мне было тринадцать, я была на грани, и Хьюи перевели в другое крыло больницы. Меня о его переводе не предупредили. Я тогда подумала, что он скончался. Да, у меня уже однажды случалось истерика с последующим провалом в памяти. Но, ну, может быть, один раз из-за той аварии, знаешь ли. В общем, я ничего не помню о второй половине вчерашнего дня. Помню только, что приходили родители и потом ушли, а потом ничего. Темнота. Случилось что-то серьёзное, да? Я отвела взгляд в правый нижний угол комнаты. Подсознательно боясь услышать что-то страшное, искажающее мою реальность, то, за что мне будет по-настоящему стыдно смотреть собеседнику в глаза. Нет, ничего. Просто вчера, пока тебя пытались утихомирить, я услышал твоё имя. Вот как? Выходит, что ты знаешь моё имя, но я не знаю твоего. С облегчением, выдохнув от того, что собеседнику клонился от подобного ответа, я вновь посмотрела на него и прищурилась. Мы раньше нигде не пересекались. Просто твоё лицо мне с самого начала кажется очень знакомым. «Меня зовут Робин». Двадцать шесть улыбнулся так, будто его имя должно было мне о чём-то сказать. Но оно не сказала. «Робин», — задумчиво сдвинула брови я, — «красивое имя». «Правда?» — он заулыбался ещё шире, словно я упускала что-то слишком очевидное. «Мне нравится», — невозмутимо пожала плечами я. «Всё лучше, чем цифры вместо имени. Если честно, двадцать шесть тебе ни капли не шло». «Ха!» — заинтригованно усмехнулся Робин. «Тогда какая цифра мне больше подходит в качестве имени?» «С учетом того, что наши цифровые имена соответствовали нашим возрастам, я наигранно задумалась». «87». «Что?» «Да, Робин», — усмехнулась я, положив руку на плечо собеседника. «В моем видении ты дряхлый старик». «Тогда тебе больше подходит цифра 5», — засмеялся он. «Вот как?» Улыбаясь, я вернула свою руку на штатив в капелнице. Обоสนой, просто доверься моему чутью. Довериться незнакомому человеку? Едва ли. Говоришь так, будто у тебя нет проблем с доверием знакомым тебе людям. И потом, мы не такие уж и незнакомые. В конце концов, мы на протяжении недели ежедневно общаемся. Я вытащил тебя из горящей машины и отлил мне свою кровушку. Да-да, я всё помню. Только не думай, что я буду напоминать тебе об этом всю твою оставшуюся жизнь. продолжал усмехаться Робин. «Какую ещё жизнь?» — вторила его смеху я. «Нас скоро выпишут, а судя по твоему состоянию, тебя выпишут даже раньше меня, так что нашему общению скоро придёт конец». «Мисс Палмар, значит», — задумчиво произнёс Робин. «Выходит, ты не замужем». «Я?» — продолжала улыбаться на улыбку собеседника «я». «Замужем? Присмотрись ко мне повнимательней и поймёшь, что я не создана для семейной жизни». «И потом, мне только двадцать четыре», — заговорила словами Натья. «Какое в этом возрасте может быть замужество? Только сумасшедшее. А ты здравомыслящая?» Я больно прикусила нижнюю губу, прежде чем отвести взгляд от тёмно-голубых глаз Робина. «С учётом того, что ты в курсе моего нервного срыва, я не могу тебя убедить в своём здравомыслии. Едва ли я вообще могу представиться тебе нормальной». «О нет, Таша Палмар». Робин хотела вновь дотронуться до моего плеча, но вовремя вспомнил о вывихе и отстранил руку. Я могу тебя заверить в том, что ты абсолютно ненормальная. С чем я тебя и поздравляю. Правда? Довольно улыбнулась я, вновь посмотрев на улыбающегося парня. Спасибо. Вообще-то я до сих пор думал, что Дариан твой муж. Выходит, он твой парень? Я замерла в своей улыбке, которая уже спустя несколько секунд начала крошиться и рассыпаться в прах. Общение с этим человеком было похоже на американские горки. Вверх вниз и затем снова вверх, чтобы в очередной раз спуститься вниз, но лишь затем, чтобы вновь подняться на вершину. Странное ощущение. Так как, настаивал он. У нас были отношения. Отвела взгляд я, так больше ничего и не добавив. Понимаю. Спустя несколько секунд умиротворённым тоном произнёс Робин, и я вдруг поняла, что вибрация его интонации подействовала на меня успокоительно. «Понимаю». Эхом прозвучал голос собеседника у меня в голове, после чего я включила немой повтор, услышанного собственным голосом. «Понимаю. Понимаю». Мне нравилось это слово. Я заинтересованно посмотрела на парня, сидящего слева от меня и смотрящего куда-то вдаль. Откуда я его могла знать? Ведь определённо я прежде с ним не общалась. Я бы не смогла забыть вибрацию его голоса. Умиротворение. Похоже, капельница начала делать своё дело, тяжело выдохнула я. Я хочу в туалет. И, пожалуй, предпочту отправиться в свой, чтобы потом вернуться в постель. О'кей, я тебя провожу. Конечно, проводишь. Иначе бы тебя линчуют. усмехнулась я, и мы встали с его койки. Выйдя из палаты, я, вцепившись рукой в холодный металлический штатив капельницы, сделала несколько прихрамывающих шагов по направлению к своей двери, как вдруг меня словно молнией поразило. Резко обернувшись к идущего рядом парню, я воскликнула: "Робин Робинсон, десятый номер". В моём мозгу замелькали яркие вспышки. Вот мы с Дыряном обсуждаем виртуозную игру капитана футбольной команды на гостевом матче, которые присутствовали. В тот день я прониклась этой игрой и вскоре подсадила на неё Нацуко, который неоднократно кричали в восторге. Этот хренов виртуоз Робинсон порвёт любого на футбольном поле. Так вот, почему мисс сестра Бетти смотрела на него неприкрыто пожирающим взглядом. Он был, чтоб его, футболистом сборной Великобритании. В голове крутились слова прямо или косвенно высказанные со словом хрень. Как я могла не вспомнить? Я ведь столько игр с его участием пересмотрела на повторе. А ты спрашиваешь, почему тебе больше подходит не 24, а 5, довольно усмехнулся парень. Ты! Со злостью выдавила я ей, едва не уткнув в грудную клетку собеседника указательным пальцем. Благо я была прикована к ненавистной капельнице. Не смей провожать меня в туалет. Даже не думая шутить, пригрозила я, но сразу же поняв, что сморозила глупость, вместо того, чтобы перевести этот момент в шутку, ещё больше разозлилась. Резко развернувшись, я, вцепившись в капельницу, максимально быстрым шагом хромающего операта с поленом вместо ноги, направилась к двери своей палаты, даже не задумываясь о том, как анекдотично это выглядит со стороны. Таша сорвался на откровенный смех Робинсон. "Ну не обижайся", мог бы сказать сразу. Дотронувшись до дверной ручки, обернулась я, чтобы убедиться в том, что он застыл на месте и не потащился за мной вслед. «Я не мог», — продолжал дружелюбно смеяться он. «Не мог лишить себя удовольствия и обыденности человеческого разговора. Не узнала меня, и ладно. Зато я наслаждался тем, что был для тебя двадцать шестым, а не Робином Робинсоном под номером десять. Ты выставил меня дурой». Продолжила ворчать я, не желая признавать того факта, что его смех и интонация, что, впрочем, я заметила с первой минуты нашего знакомства, действуют на меня успокоительно. «Видеть тебя не желаю!» Мой голос предательски выдал мою ложь, о которой не догадывалась даже я. «Ты ведь не серьёзно!» Опустив руки, Робин поджал губы и состроил искренне печальную гримасу, от которой у меня почему-то зашкребло на душе, будто мне и вправду стало его жаль. «Сегодня не желаю!» До завтра. Теряя бравду, старалась до последнего сражаться я. Но сколь скоро осознала утрату своих сил в бою, поспешно дёрнула дверную ручку и поторопилась закрыть за собой дверь. И всё же, прежде чем захлопнуть за своей спиной дверь, я услышала его наполовину наигранное, наполовину правдивое, печальное: "До завтра". И снова заскребло на душе. Нет, я не могу испытывать к нему жалость. Пусть он проливает лимонный чай на свою рубашку и не имеет сменной одежды. Или даже пусть вот так вот сверлит мою спину взглядом тоскливого щенка, мне всё равно. Он был виноват передо мной, что, по-моему, было абсолютно очевидно. А это значит, что у меня есть полное право на него злиться. Однако, несмотря на полное право, я почему-то не злилась, но и не жалела об этом. Как и не жалела его самого. Мне просто не хотелось, чтобы он огорчался, тем более из-за меня. В конце концов, его кровь сейчас текла в моих жилах. К окончанию вечера я вновь ощутила себя неблагодарной. В который раз за всю свою непродолжительную жизнь